как Зевс, беспредельно гремящий крона под землю низверг и под волны бесплодного моря. Их я иду посетить, чтобы раздоры жестокие кончить. Долго любезные сердцу объятий и брачного ложа долго чуждаются боги, вражда им вселилась в души. Если родители я примирю моими словами, Если наодр возведу, чтобы вновь сочетались с любовью, Вечно останусь и я и любезный для них, и почтенный. Ей улыбаясь пленительно, вновь отвечала Киприда, — Мне невозможно, не должно твоих отвергать убеждений.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 К сонму богов возвратилась Зевсова, дочь Афродита. Гера же, вдруг устремившись, оставила выси Олимпа, вдруг пролетела Пиерии холмы, Эмафии долы, быстро промчалась по снежным горам фракиян быстроконных, выше утёсов паря и стопами земли не касаясь. С гордой Афосы вершины сошла на волнистое море,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 Благодарность моя беспредельна. Сон. Усыпи для меня громовержцевые ясные очи В самый тот миг, как на ложе приму я в объятия Бога. В дар от меня ты получишь трон велилепный, Нетленный, златом сияющий. Сын мой художник, Гефест Хромоногий, Сам для тебя сотворит и им пышным украсит. Нежные ноги тебе на пиршествах сладких покоить.